Элис Питерс. Хроники брата Катфаэля Необычный монах. Повести Предисловие автора Брат Катфаэль предстал перед читателями уже зрелым многоопытным мужем на пороге шестидесятилетия. Из них он последние 17 лет носил танзуру когда я задумала написать детективный роман на основе подлинной истории Шрусберийского аббатства XII столетия, мне потребовался главный герой, средневековый аналог современного сыщика, наблюдательный, знающий жизнь и искренне приверженный справедливости. Так возник и оказался в центре повествования этот монах. В то время я и представить себе не могла, на что себя обрекаю, как захватит меня этот образ и какую роль предстоит сыграть ему в моей писательской судьбе. Тогда я вовсе не намеревалась писать о Катфаэле целую серию книг, и, едва закончив «Страсти по мощам», тут же принялась за детектив из современной жизни. В Шрусбери XII века я вернулась позднее, когда не смогла противостоять искушению написать очередную книгу, сюжет которой развивался бы на фоне драматических событий, связанных с осадой Шрусбери, и расправой, учиненной королем Стефаном над защитниками города, каковая последовала вскоре после достопамятной поездки приора Роберта в Уэльс за мощами святой Уинифред. С тех пор брат Катфаэль зажил полнокровной жизнью, зашагал из книги в книгу, и пути назад у меня больше не было. Поскольку действия первой книги почти целиком происходят в Уэльсе, да и в последующих нередко переносятся за валийскую границу, что и естественно, коль скоро дело касается истории Шрузбери, Катфаэль должен был быть валийцем и чувствовать себя в тех краях, как дома. Что же до имени героя? То, признаюсь, выбрала я его лишь потому, что оно чрезвычайно редкое. В истории Уэльса это имя встречается лишь единожды и больше не упоминается даже при описании жизни и деяний человека, получившего его прекрещение. Однако мне удалось выяснить, что святой Кедок, современник и соперник святого Давида, прославленный святитель из Гленморгана, при крещении был назван Катфаэлем, хотя, по свидетельству сэра Джона Ллойда, стяжал громкую славу и вошел в анналы церковной истории под именем Кэдог. Имя, в котором святой, по всей видимости, не имел ни малейшей надобности и которое, насколько мне известно, больше и вовсе нигде не упоминается оказалось как нельзя более подходящим для моего героя, человека верующего, но отнюдь не святого. Впрочем, если верить преданиям, святой Кедок при всей своей святости обидчикам спуску не давал, как и большинство людей подобного склада. Что же до моего монаха, то он был задуман мною как человек, обладающий широчайшими, вовсе не монашескими, познаниями о мире, и неистощимым запасом терпимости по отношению к людям. Опыт крестоносца и моряка, знававшего и возвышенные порывы, и горькие разочарования, с самого начала был частью этого образа. И лишь со временем читатели стали интересоваться подробностями его прежней, прошедшей в странствиях жизни, и задаваться вопросом, как и почему он стал монахом. Возвращаться назад во времени и писать о похождениях моего героя мне не хотелось, ибо я была захвачена работой и год за годом со все возрастающим напряжением писала одну книгу за другой. Но когда мне представилась возможность написать о прошлом брата Катфаэля небольшую повесть, я не приминула с удовольствием ею воспользоваться. История, которую вам предстоит узнать, это не история обращения Катфаэля. Он всегда веровал, веровал безоговорочно и никогда не терзался мучительными сомнениями ибо оставался чужд вздорным ересем, не примыкал к сектам и не вникал в теологические тонкости, породившие церковный раскол. То, что происходит с ним по дороге в Вудсток, представляет собой некое внутреннее откровение. Он открывает для себя и принимает как данность тот факт, что прежняя его жизнь, деятельная и зачастую сопряженная с насилием, пришла к своему естественному завершению – ныне перед ним стоят иные задачи и ждет его иная судьба. В Индии существует обычай, согласно которому человек, достигший высокого положения, богатства и власти, однажды отрекается от всего, чем обладает. Пора это определяется не возрастом, а внутренним преображением, убежденностью, обретение которое побуждает человека облачиться в желтое одеяние саньяси и с одной лишь чашей для подаяния уйти в мир и вместе с тем из него. Невзирая на разницу в климате и традициях, различие между шафрановой робой и черной мешковатой бенедиктинской рясой, жизнь аскета в пустыне и жизнь христианского монаха, отгородившегося от мирской тщеты стенами обители, это явление одного порядка, того же, что и вступление Катфаэля в орден святого Бенедикта, принятие импострига в Шрусберийском аббатстве святых Петра и Павла. Став монахом по велению сердца, он, полагая, что на то есть основания, может позволить себе отступить от строгих монастырских правил, но свято чтит орденский устав и никогда не забывает принесенного обета. Элис Питерс, 1988 год.